Приходили ко мне и сидели молча у меня на стуле у окна целый час, больше, в первом и во втором часу по полуночи. Вы потом встали и ушли в третьем часу. Это были вы. Вы! Зачем вы пугали меня? Зачем вы приходили мучить меня? Не понимаю, но это были вы». И во взгляде его мелькнула вдруг бесконечная ненависть, несмотря на все еще не унимавшуюся в нем дрожь от испуга. — Вы сейчас, господа, все это узнаете, я... я... слушайте. Он опять и ужасно тропясь схватился за свои листочки. Они расползлись и разрознились, он силился их сложить, они дрожали в его дрожавших руках, долго он не мог устроиться. Чтение, наконец, началось. В начале, минут с пять, автор неожиданной статьи все еще задыхался и читал бессвязно и неровно, но потом голос его отвердел и стал вполне выражать смысл прочитанного. Иногда только довольно сильный кашель прерывал его. С половины статьи он сильно охрип. Чрезвычайное одушевление, овладевавшее им все более и более по мере чтения, под конец достигло высшей степени, как и болезненное впечатление на слушателей. Вот вся эта статья. Моё необходимое объяснение. «Апремуа Ле делюш». Вчера утром был у меня князь. Между прочим, он уговорил меня переехать на свою дачу. Я так и знал, что он непременно будет на этом настаивать, и уверен был, что он так прямо и брякнет мне, что мне на даче будет легче умирать между людьми и деревьями, как он выражается. Но сегодня он не сказал «умереть», а сказал «будет легче прожить», что, однако же, почти все равно для меня в моем положении. Я спросил его, что он подразумевает под своими беспрерывными деревьями и почему он мне так навязывает эти деревья. И с удивлением узнал от него, что я сам будто бы на том вечере выразился, что приезжал в Павловск в последний раз посмотреть на деревья. Когда я заметил ему, что ведь все равно умирать, что под деревьями, что смотря в окно на мои кирпичи и что для двух недель нечего так церемониться, то он тотчас же согласился». Но зелень и чистый воздух, по его мнению, непременно произведут во мне какую-нибудь физическую перемену. И мое волнение, и мои сны переменятся, и, может быть, облегчатся. Я опять заметил ему, смеясь, что он говорит как материалист. Он ответил мне со своей улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь да означают. Улыбка его хороша. Я разглядел его теперь внимательнее. Я не знаю, люблю или не люблю я его теперь. Теперь мне некогда с этим возиться. Моя пятимесячная ненависть к нему, надо заметить, в последний месяц стала совсем утихать. Кто знает, может быть, я приезжал в Павловск, главное, чтоб его увидать. Но зачем я оставлял тогда мою комнату? Приговоренный к смерти не должен оставлять своего угла. И если бы теперь я не принял окончательного решения, а решился бы, напротив, ждать до последнего часу, то, конечно, не оставил бы моей комнаты ни за что и не оставил бы предложение переселиться к нему умирать в Павловск. Мне нужно поспешить и кончить все это объяснение непременно до завтра. Стало быть, у меня не будет времени перечитать и поправить. Перечту завтра, когда буду читать князю и двум-трем свидетелям, которых намерен найти у него. Так как тут не будет ни одного слова лжи, а все одна правда, последняя и торжественная, то мне заранее любопытно, какое впечатление она произведет на меня самого в тот час и в ту минуту, когда я стану перечитывать. Впрочем, я напрасно написал слова «правда, последняя и торжественная», «Для двух недель и без того лгать не стоит, потому что жить две недели не стоит. Это самое лучшее доказательство, что я напишу одну правду». Нота Бене. «Не забыть мысли, не сумасшедшие ли я в эту минуту, то есть минутами? Мне сказали утвердительно, что и в последней степени иногда сходят с ума на время. Проверить это завтра за чтением, по впечатлению на слушателей. Этот вопрос непременно разрешить в полной точности, иначе нельзя ни к чему приступить». Мне кажется, я написал сейчас ужасную глупость, но переправлять мне некогда, я сказал. Кроме того, я даю себе слово нарочно не переправлять в этой рукописи ни одной строчки, даже если б я сам заметил, что противоречу себе через каждые пять строк. Я хочу именно определить завтра за чтением, правильно ли логическое течение моей мысли, замечаю ли я ошибки мои и верно ли стало быть все то, что я в этой комнате в эти шесть месяцев передумал, или только один бред». Если бы еще два месяца тому назад мне пришлось как теперь оставлять совсем мою комнату и проститься с мейеровую стеной, то я уверен, мне было бы грустно. Теперь же я ничего не ощущаю, а между тем завтра оставляю и комнату, и стену навеки. Стало быть, убеждение мое, что для двух недель не стоит уже сожалеть или предаваться каким-нибудь ощущениям, одолела мою природой и может уже теперь приказывать всем моим чувствам. Но правда ли это? Правда ли, что моя природа побеждена теперь совершенно? Если бы меня стали теперь пытать, то я бы стал, наверное, кричать и не сказал бы, что не стоит кричать и чувствовать боль, потому что две недели только осталось жить. Но правда ли то, что мне только две недели жить остается, а не больше? Тогда в Павловске я солгал. Бен мне ничего не говорил, никогда не видал меня. Но с неделю назад ко мне приводили студента Кислородова. По убеждениям своим он материалист, атеист и неделист. Вот почему я именно его и позвал». Мне надо было человека, чтобы сказал мне, наконец, голую правду, не нежничая и без церемоний. Так он и сделал. И не только с готовностью и без церемонии, но даже с видимым удовольствием, что, по-моему, уж и лишнее. Он брякнул мне прямо, что мне осталось около месяца. Может быть, несколько больше, если будут хорошие обстоятельства. Но, может быть, даже и гораздо раньше умру. По его мнению, я могу умереть и внезапно, даже, например, завтра. Такие факты бывали. Недалее как третьего дня одна молодая дама в чехотке и в положении, сходном с моим, в Коломне, собиралась идти на рынок, покупать провизию, но вдруг почувствовала себя дурно, легла на диван, вздохнула и умерла. Все это Кислородов сообщил мне даже с некоторой щеглеватостью, бесчувствия и неосторожности, и как будто делая мне тем честь, то есть показывая тем, что принимает и меня за такое же всеотрицающее высшее существо, как и сам он, которому умереть, разумеется, ничего не стоит. В конце концов, все-таки факт обленеванный. Месяц и никак не более. Что он не ошибся в том, я совершенно уверен. Удивило меня очень, почему князь так угадал давеча, что я вижу дурные сны. Он сказал буквально, что в Павловске мое волнение и сны переменятся. И почему же сны? Он или медик, или в самом деле необыкновенного ума и может очень многое угадывать. Но что он в конце концов идиот, в этом нет никакого сомнения. Как нарочно пред самым его приходом я видел один хорошенький сон, впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями. Я заснул, я думаю, за час до его прихода, и видел, что я в одной комнате, но не в моей. Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая, шкаф, комод, диван и моя кровать, большая, широкая, покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище». Оно было вроде скорпиона, но не скорпиона, а гажи, и гораздо ужаснее. И кажется именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел. Оно коричневое и скорлупчатое, присмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы и туловища выходят под углом 45 градусов две лапы. По одной с каждой стороны. Вершка по так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика. Недлинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап. Всего стало быть восемь усиков. Животное.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 Проговорил в упор, смотря на Фердыщенко. «Вы меня совсем не любите!» Раздался смех. Впрочем, большинство не смеялось. Ипполит покраснел ужасно. «Ипполит», — сказал князь, — «закройте вашу рукопись и отдайте ее мне, а сами ложитесь спать здесь, в моей комнате. Мы поговорим пред сном и завтра, но с тем, чтобы уж никогда не развертывать эти листы. Хотите?» «Разве это возможно?» — посмотрел на него и Полит в решительном удивлении. «Господа!» — крикнул он опять, лихорадочно оживляясь. «Глупый эпизод, в котором я не умел вести себя! Более прерывать чтение не буду! Кто хочет слушать, слушай!» Он поскорей глотнул из стакана воды, поскорей облокотился на стол, чтобы закрыться от взглядов, и с упорством стал продолжать чтение. Стыд скоро, впрочем, прошел. «Идея о том, — продолжал он читать, — что не стоит жить несколько недель, стала одолевать меня настоящим образом, я думаю, с месяц назад, когда мне оставалось жить еще четыре недели. Но совершенно овладела мной только три дня назад, когда я возвратился с того вечера в Павловске. Первый момент полного, непосредственного проникновения этой мыслью произошел на террасе у князя, именно в то самое мгновение, когда я вздумал сделать последнюю пробу жизни. Хотел видеть людей... и деревья, пусть это я сам говорил, горячился, настаивал на праве Бурдовского, моего ближнего, и мечтал, что все они вдруг растопырят руки и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощение, а я у них, одним словом, я кончил, как бездарный дурак. И вот в эти-то часы и вспыхнуло во мне последнее убеждение. Удивляюсь теперь, каким образом я мог жить целые шесть месяцев без этого убеждения. Я положительно знал, что у меня чехотка и неизлечимая, Я не обманывал себя и понимал, дело ясно. Но чем яснее я его понимал, тем судорожнее мне хотелось жить. Я цеплялся за жизнь и хотел жить во что бы то ни стало. Согласен, что я мог тогда злиться на темный и глухой жребий, распорядившийся раздавить меня как муху, и, конечно, не зная зачем. Но зачем же я не кончил одной злостью? Зачем я действительно начинал жить, зная, что мне уже нельзя начинать? Пробовал, зная, что мне уж нечего пробовать? А между тем я даже книги не мог прочесть и перестал читать. К чему читать, к чему узнавать на шесть месяцев? Эта мысль заставляла меня не раз бросать книгу. Да, эта мирова стена может много пересказать. Много я на ней записал. Не было пятна на этой грязной стене, которого бы я не заучил. Проклятая стена! А все-таки она мне дороже всех павловских деревьев. То есть должна бы быть всех дороже, если бы мне не было теперь все равно. Припоминаю теперь, с каким жадным интересом я стал следить тогда за ихней жизнью. Такого интереса прежде не бывало. Я с нетерпением избранию ждал иногда Колю, когда сам становился так болен, что не мог выходить из комнаты. Я до того вникал во все мелочи, интересовался всякими слухами, что, кажется, сделался сплетником. Я не понимал, например, как эти люди, имея столько жизни, не умеют сделаться богачами. Впрочем, не понимаю и теперь. Я знал одного бедняка, про которого мне потом рассказывали, что он умер с голоду. И помню, это вывело меня из себя. Если бы можно было этого бедняка оживить, я бы, кажется, казнил его. Мне иногда становилось легче на целые недели, я мог выходить на улицу. Но улица стала, наконец, производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел в хоть и мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета, вечная угрюмая злость их, потому что они злы, злые, злы! злы? Кто виноват, что они несчастные и не умеют жить, имея впереди по шестьдесят лет жизни? Зачем Зорницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя шестьдесят лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит «Мы работаем как валы, мы трудимся, мы голодны как собаки и бедны! Другие не работают и не трудятся, они богаты! Вечный припев!» Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок из благородных. Иван Фомич с Суриков в нашем доме над нами живет, вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами у разных людей на посылках, под чьим-нибудь поручением, да еще с утра до ночи. Разговоритесь с ним. Беден, нищий, убок, умерла жена, лекарство купить было не на что, а зимой заморозили ребенка, старшая дочь на содержание пошла, вечно хнычет, вечно плачется. О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам. Ни теперь, ни прежде я с гордостью это говорю.